3. Читатель, который знает жизнь, разумеется, уже догадался, что на следующий день Шарлю Элленстейну не довелось случайно столкнуться с Илеманом. Однако в середине того же дня у него произошла другая, совершенно неожиданная встреча. Сидя на скамейке на улице Ализия, он размышлял о том, не была ли его идея поехать в Париж абсурдной или даже самоубийственной, когда мимо него прошла какая-то женщина, но тут же вернулась. Остановившись перед ним, она спросила: "Мисс Еленштейн?" Он смотрел на нее, не узнавая, почти уверенный, что никогда ее раньше не видел, хотя она выразительно улыбалась ему, давая понять, что они знакомы. Он рылся в памяти, пытаясь вспомнить это лицо. Безуспешно. «Шарль, это вы?" спросила она. "Да, но простите, я неужели я так изменилась? Это я, Клэр, мадмуазель Ледик." Шарль Эленштейн поколебался с полсекунды, но затем лицом адмуазель Ледик совместилось с ее именем, и он вспомнил. Непростительно, что он мог забыть лицо женщины, несколько лет проработавшей секретарем в его издательстве. Он рассыпался в извинениях, уверяя ее, что она совсем не изменилась, хотя это не так, и что он просто глубоко задумался, а вот это правда. Чтобы окончательно загладить свою оплошность, он предложил ей что-нибудь выпить, и она согласилась сказав, что у нее есть немного времени. Она посоветовала зайти в кафе в нескольких минутах ходьбы отсюда, где у нее назначена встреча. Она заказала чай, он пиво. Они, как и следовало ожидать, говорили о жемени и о тех славных временах, когда издательство располагало средствами и работало нормально, несмотря на свои скромные размеры и высокие, однако, или следовательно, не слишком афишируемые профессиональные амбиции. Над ними нависала тень лабиринта бесчеловечности, но ни Эленштейн, ни Клэр не упоминали в разговоре эту книгу. Он спросил, удалось ли ей после закрытия Жемени найти работу. Больше чем работу, Шарль, я нашла друга, возможно, скоро я выйду замуж. Шарль Эленштейн поздравил ее. Мадмуазель Ледик сдержанно поблагодарила, явно испытывая неловкость. Шарль заметил это, спросил, в чем дело. Она ответила не сразу. Мой жених, знаете, я думаю, вы поймёте, ведь вы человек без предрассудков. Видите ли, он немецкий офицер, но он не такой, как другие, поспешно добавила она, почти с мольбой в голосе. Шарль Эленштейн не знал, что сказать, но через несколько секунд произнёс: "Ну бывает. Я не склонен вас осуждать". Некоторое время они сидели молча. Затем Шарль спросил: "Известно ли ей что-нибудь о Пьере Шварце и Андре Мерле?" ее бывших коллегах по жемени. Клэр ответила, что нет, и чтобы между ними опять не возникла неловкость, спросила бывшего работодателя, что он делает в Париже. Я думала, вы уехали навсегда? Вы решили вернуться? Нет, я действительно уехал навсегда. В Париже я только со вчерашнего дня остановился недалеко отсюда в отеле Этуаль на улице Куэдик. О, я прекрасно знаю этот отель. Я пыталась наняться туда на работу после закрытия Жемени, но в итоге работаю в другой гостинице. Понятно. Я приехал в Париж, чтобы в точности, как она несколько минут назад, он замешкался с ответом. Я разыскиваю Элемана. Элемана? Да. Автора Лабиринта бесчеловечности. Вы, наверное, помните. Знаю, вы никогда его не видели, но верно, я его не видела, а вот Йозеф видел, он говорил мне. Йозеф это немецкий офицер, с которым вы встречаетесь? Да, он познакомился с Исманом, и я знаю, если бы не эта книга, Йозеф никогда не заговорил бы со мной. Шарль Эленштейн допил пиво. Клэр поведала ему свою историю. После закрытия Жемэни она поступила на работу администратором в маленький отель, переделанный из старинного особняка на Монпарнасе. До начала войны она успела проработать там всего три месяца. Когда в 1940 году немцы прорвали фронт и уже приближались к Парижу, она, в отличие от многих коллег, осталась в городе. Она приняла это решение, потому что любила свою работу, а еще потому, что ехать ей было некуда. Оккупанты сразу реквизировали этот очаровательный отель и разместили в нем офицеров. Красавцев офицеров в начищенных сапогах, отутюженных мундирах с золотым шитьем на погонах, элегантных Игорь деливых, как древнегреческие архонты на параде. Среди них особенно выделялся Йозеф Энгельман, капитан немецкого генерального штаба в Париже. Убежденный франкофил, до войны он не раз бывал в Париже и прекрасно знал французскую поэзию. Он читал ее в подлиннике, хотя смысл отдельных слов и образов от него иногда ускользал. В частности, в стихах поэта, которого он ставил даже выше священного созвездия Латриамон, Бадлер, Рэмбо – Стефана Малларме. Однако военные подвиги Энгельмана и отвага, проявленная им во время французской кампании, не оставляли сомнений в его преданности Фаттерланду. Более того, в бою он отличался особой жестокостью, что объяснял желанием рассеять любые подозрения на свой счет. После победы над Францией он опять стал мягким, впечатлительным эстетом. Свободные от службы время он тратил на чтение, поиск редких книг или прогулки по любимому городу. Среди книг этот малообщительный человек чувствовал себя комфортнее, чем среди людей. Иногда, впрочем, его видели на приемах и вечеринках, где он увлеченно спорил с Эрнстом Юнгером. Этих двоих часто сравнивали между собой, хотя Юнгер обладал обаянием и авторитетом, которых был лишён Энгельман. Он не был писателем, и его не тянуло взяться за перо. Читать и любить поэзию этого ему хватало. Энгельман несколько раз видел в отеле Клэр Ледик и обратил на нее внимание. Он вступился за нее, когда начальство хотело посадить на ее место чистокровную немку. Энгельман объяснил им, что фройлянд Клэр, родившаяся в Эльзасе до заключения Версальского договора, хоть и вполне интегрировалась во французское общество, все же никогда не забывала о своих немецких корнях. Кроме того, заметил Энгельман, она одинаково свободно говорит по-немецки и по-французски что в сложившихся обстоятельствах является бесспорным преимуществом. Она могла бы стать ценным союзником Рейха. Ему нравилась эта девушка, но дело тормозилось из-за его несколько старомодной манеры ухаживания. И вот однажды капитан Энгельман принес с прогулки книгу, которую приобрел за кусок хлеба у одного коллекционера. У стойки администратора он на безупречном французском Правда, дальнейшая беседа протекала на не менее изысканном немецком языке. Спросил Клэр, читала ли она эту книгу, которая произвела на него огромное впечатление. Это был лабиринт бесчеловечности, сказала Клэр. Наш лабиринт бесчеловечности. Представьте себе мое изумление, когда я увидела это название и логотип Жемини. Йозеф, наверное, подумал, что книга пробудила у меня какие-то неприятные воспоминания или что он недостаточно ясно выразился. Но я оправилась от своего удивления и объяснила ему, чем оно вызвано. Он воскликнул: "Надо же, какое совпадение". Но еще больше его поразила история книги, скандал вокруг плагиата и тот факт, что никто никогда не видел Элимана и не знал, кто он такой. Еще Йозеф объяснил мне, что история, рассказанная в книге, это блестящая аллегория стремления к моральному и эстетическому возвышению через очистительный огонь. Должна вам признаться, Шарль, Что саму книгу я не читала, поэтому говорить о ней с Йозефом не могла, но внимательно слушала его рассуждения о литературе. После этого мы стали встречаться каждый день, и он признался, что долго искал повод познакомиться со мной поближе, не показавшись навязчивым, и что таким поводом стал Лабиринт бесчеловечности. Он потом часто говорил об этой книге, о том, что она заворожила его своим сюжетом и своей необычной судьбой. Он не верил, что Илимана мог быть негром, и склонялся к мысли о литературной мистификации. Он расспрашивал меня о вас и о ваших отношениях с Илиманом, выведывал, где вы живёте. Я ему не сказала, потому что сама не знала. Мне кажется, он считает, что этот розыгрыш устроили вы. Однажды вечером, через несколько месяцев после нашего знакомства, он вернулся в отель в крайнем возбуждении и сказал: "Я нашел его". "Кого ты нашел?» "Ты ша Илимана, я его нашел!» Правда? И тут Йозеф начал рассказывать мне странные и невероятные вещи. Во всяком случае, я не все поняла. Он встретил Элимана совершенно случайно, как будто наткнулся на поэму Маларма, как будто удачно бросил кости. И они проговорили шесть часов подряд. И Элиман к его удивлению, действительно оказался негром, но не только. Он также был игитуром, тем, кто спустился по лестнице человеческого разума и проник суть вещей. И этот Игитур Майн Липхен выпил каплю ничто, которой не хватало морю, после чего ушел в ночь. Но случилось чудо из чудес. Элиман взялся за перо. Клэр Майншац: "Я видел, он пишет книгу, к которой в конце концов должен прийти мир". Так или примерно так он сказал. Я подумала, что у моего Йозефа, такого крепкого и здорового, сделался приступ лихорадки. Потрогала ему лоб. Он был горячий, как огонь. Я уложила его и дала ему лекарство, и он заснул. Когда он проснулся, то первым делом сказал, что хочет представить Элимана руководителем Рейха, потому что Элиман знает секрет, знает формулу, с помощью которой они исцелятся от своей болезни. Но Болен пока что был он сам, и еще три дня ему пришлось пролежать в постели. Правда, он попросил меня почитать ему Лабиринт бесчеловечности, сказал, это его успокаивает. Так, исполняя его просьбу, я наконец открыла для себя эту книгу. Она ужасна, но ее хочется дочитать до конца, она не оставляет выбора. Как только Йозеф почувствовал себя лучше, он тут же отправился туда, где в первый раз встретился с Илиманом и где тот писал, в какое-то кафе. Но Илиман исчез, и никто не знал куда. Несколько дней Иозов был вне себя от злости, что не может найти Илимана. К счастью, со временем он успокоился. Иногда он опять начинает вспоминать Илимана и какого-то Игитура, но в целом ему намного лучше. Он не понимает, почему у него тогда случился приступ лихорадки. Иногда он заходит в тот бар в надежде, что Илиман вернулся, но Илимана там больше нет. Он словно улетучился. Клэр умолкла. Эленштейн несколько секунд в полной растерянности смотрел на нее. Наконец он произнес. "Когда это произошло?" Примерно полгода назад здесь в Париже, да. Вы не знаете, где именно Йозеф встретил Алимана. В каком-то кафе, к несчастью, название я не помню. Йозеф мне говорил, но у меня вылетело из головы. Хотя постойте, он сам вам скажет. Вот он идет. Это его я здесь ждала. Обернувшись, Эленштейн увидел Йозефа Энгельмана. Это был очень представительный мужчина. И его делала таким не военная форма, это шло изнутри. Посетители кафе смотрели на него без всякой враждебности, напротив, даже с восхищением. Возможно, они думали, что от солдата у него только мундир, а в душе это артист. Клэр поднялась с места. Они поцеловались и обменялись несколькими словами по-немецки. Затем Клэр перешла на французский и улыбаясь Эленстейну, сказала немецкому офицеру: "Позволь представить тебе моего старого друга Шарля." Заочно ты с ним уже знаком, а теперь и он с тобой. Эленштейн встал. Они пожали друг другу руки, не стремясь продемонстрировать мужскую силу. Капитан Энгельман сказал, что ему очень приятно, хоть он и не уверен. Он посмотрел на Клэр, что когда-нибудь встречался с этим господином. Шарль мой бывший работодатель. Это он издал "Тысяча лимана", роман "Лабиринт бесчеловечности", и мы только что говорили об этой книге. Двое мужчин, не отрываясь, смотрели друг на друга. Оба понимали, что с этого мгновения между ними возникла неразрывная связь. Вы не представляете себе, как я рад познакомиться с тем, кто издал книгу Теша и Лимана, сказал Энгельман. Я даже как-то оробел. завидую вам, быть первым, кто прочел эти строки, большое везение. Спасибо, капитан. Кажется, вам тоже повезло. Совсем недавно вы встречались с Леманом? Да, ответил Энгельман. Я действительно удостоился этой высокой чести, Шарль. Называйте меня Йозеф. Йозеф Энгельман подвинул себе стул, заказал пиво и сел рядом с Клэр и Эленстейном. Какое-то время они беседовали, и наконец Эленштейн спросил немца, где тот встретил Элимана. Эленштейн сразу узнал адрес ресторанчика возле площади Клеши, где они с Терезой познакомились с Селеманом. Капитан, поняв, что Эленштейн надеется увидеть там Алимана, поспешил предупредить его, что и сам уже несколько раз заглядывал туда с той же целью, но, похоже, Алиман там больше не появлялся. Зав то и сказали ему, что Алиману это свойственно. Он часто исчезает, порой на несколько месяцев, а в один прекрасный день неожиданно возникает снова. Эленштейн подтвердил это, а про себя подумал: "Вы, капитан, не нашли Алимана только потому, что он больше не хотел вас видеть". Он никуда не исчезал. Он прячется, и все посетители ресторана, которые его знают, ему в этом помогают. Но от встречи со мной он не откажется, ведь я его друг. Эленштейн не сомневался, что владельцы ресторана узнают его и скажут ему, где сейчас Элиман. Эта мысль вселила в него надежду и подняла ему настроение. Вскоре Эленштейн, Энгельман и Клер Лидик от Элимана перешли к другим темам. Капитан обладал глубокой и разносторонней культурой, причем свои познания обнаруживал к месту и без хвостовства. Наверняка всем этим слухом грож цена, подумала Ленстейн, и капитан живое тому доказательство. После часовой беседы Шарль встал, чтобы попрощаться. Он собирался заглянуть в небольшой бар, где, как он надеялся, нет был уверен, найдет Элимана. Он поцеловал Клэр и поблагодарил ее за то, что она узнала его на улице. Затем протянул руку Энгельману, который крепко её сжал. Счастлив был познакомиться с вами, Шарль. Эйзенштейн, не так ли? что? Ваша фамилия Эйзенштейн? Эленштейн. Ах, да, извините, Эленштейн. Но ведь это по всей видимости Шарль догадался, что имеет в виду капитан. Впрочем, продолжение реплики читалось в его глазах. Еврейская фамилия, кивнул Шарль. Да, я еврей. Он сделал краткую а на самом деле длинной вечность паузу и продолжал, но еврей помимо себя самого. Через секунду оба разразились хохотом, и особенно громко смеялся капитан. Когда они успокоились, Энгельман сказал: "Ох уж этот еврейский юмор. Еврей не помимо себя самого. Впрочем, такое возможно, редко, но возможно. Но вы не волнуйтесь, помимо вас об этом позаботятся другие". "Наверное", ответил Эленштейн. Клэр опустила голову. Энгельман снова засмеялся, но на сей раз смеялся он один. Он наконец выпустил руку Эленстейна, и Клэр, тронув его за плечо прошептала: "Не беспокойтесь, Шарль. Йозеф не такой, как, ну вы понимаете, как другие, как настоящие. Ну вы же знаете, что болтают про лагеря, облавы, про депортацию евреев, всякие глупости. Неправда ли, Йозеф?" "Да, точно, милая, это абсолютно смехотворно." Глупости и абсурд. Клэр Лидик смотрела на немецкого капитана с любовью и доверием. Немецкий капитан смотрел в глаза Шарлю Эленстейну с улыбкой. Эленстейн тоже улыбался, сам не зная почему, наверное, просто из вежливости. Он хотел заплатить за свое пиво, но Энгельман сказал: "Позвольте мне вас угостить. Это минимум того, что я могу для вас сделать". Эленстейн согласился, поблагодарил и покинул кафе. Он направился в бар, адрес которого получил от немца, надеясь встретить там Элимана. Но его там не было. Хозяин, он узнал Эленстейна, сказал, что Элиман все реже появляется на людях, потому что по улицам бродят толпы нацистов. Понимаешь, с его цветом кожи, сказал хозяин. В общем, он не хочет рисковать. Но если ты черкнешь ему записку, я найду возможность ему ее передать. Не знаю, где он живет», — Но он изредка заглядывает сюда, когда народу поменьше, чтобы не привлекать к себе внимания. Эленштейн долго сидел в баре у площади Клеши. Элиману он так и не дождался и решил уходить. Но перед этим написал Элиману записку, которую оставил хозяину. В ней говорилось, что он будет приходить сюда каждый день к шести вечера, а еще, что он скучает по Элиману, что Тереза тоже скучает по нему, и что он сожалеет о том, что произошло между ними при их последней встрече. В конце он упомянул Клер Ледик и капитана Энгельмана. Не думал писал он, что в нынешние времена мне придется за что-то благодарить немецкого офицера. Но именно благодаря этому Энгельману, с которым ты, кажется, знаком, у меня появился шанс найти тебя здесь, дружище. Элен Стейн отдал письмо хозяину, вернулся к себе в гостиницу и сел писать другое письмо. На этот раз Терезе Жакоб Проницательный читатель, конечно, уже понял, что Элен Стейн так и не дописал это письмо. А если и дописал, то сжег, когда понял, что в дверь его комнаты стучится мрачная тень, прорезаемая двумя беззвучными молниями. Эта тень, спрятавшись, терпеливо ждала его возвращения в гостиницу Этуаль. Читатель также понял, когда и при каких обстоятельствах закончил свои дни Шарль Эленстейн. Но несмотря на ночь и туман, Несмотря на две молнии, окруженные тьмой, Шарль Элленстейн не выдал ни одного имени, ни одного адреса, ни одного секрета.